Как дотянул? Операция только начинается. Там знаешь, что наверху творится? Целая буря. Рябинченко Восрецово отжарил. Тот меня. Дал срок, потом сказал, шкуру снимет. Не по-настоящему ведь, угрюмо сказал Вольф. Слова подполковника не произвели на него ни малейшего впечатления. «Что?» «Шкуру он не снимет и не зарежет, и в петушатник не загонит». «Что ты говоришь?» Петрунов вытаращил глаза. «Под шконкой не прогонит, не удавит ночью» гвоздь в ухо не забьет. О чем ты, Володя? Тебе плохо? Нет, все нормально. Сейчас мне хорошо. Много пространства, чистый воздух, и вокруг нет десятков ядовитых змей, которые ползают по телу и могут укусить в любой момент Вольф налил сам себе и выпил, потом налил еще раз. Вы знаете, Александр Иванович, здесь даже бьют по-другому. Посмотри, вчетвером старались, а я отделался синяками и ушибами. А там посадили бы на копчик и в момент сделали инвалидом на всю жизнь. Я ничего не понимаю, Владимир. К чему ты все это говоришь? К тому, что Вострецов ничего не может. И Рябинченко тоже ничего. Ну, понизит в звании уволят из органов, исключат из партии. И все. Чего их бояться? Петрунов и Медведев переглянулись. Было ясно, что коллега повредился рассудком. «Роман, пойди посмотри, где Савин распорядился подполковник. И когда они остались вдвоем...» Мягко обратился к Вольфу. «Тебе надо отдохнуть. Ты многое пережил, у тебя стресс. Это понятно. Выпей, расслабься, отдохни. У нас еще есть время. До завтра». «Нет, Александр Иванович, нет!» Вольф отчаянно затряс головой в тюрьме я собрал волю в кулак, переродился, приспособился к скотским условиям и был готов идти до конца. Если бы не этот побег. Но сейчас все изменилось. Я снова стал человеком, почувствовал вкус нормальной жизни и уже не могу возвращаться в зверинец. Извините, не могу и все. Но Ты ведь знаешь, что стоит на карте. Речь идет о престиже страны на международной арене. Ведь ты железный парень и патриот. Пожалуйста, дайте мне штурмовую группу, взвод или роту. Я выполню любое задание. Задание у тебя уже есть. И только ты можешь довести его до конца. Без тебя все дело лопнет. Но я не могу. Не могу физически. Брось, Володя. Ты можешь все. Все. Ты по-настоящему железный парень. Мы знакомы много лет. Я всегда ценил и уважал тебя. Я надеюсь на тебя. Это я рекомендовал тебя генералу. И Вастрецов надеется на тебя, и Рябинченко тоже. Пусть надеются. Кто такой Рябинченко? Я его только на фотографии видел. Ты, вострецов Что он мне, отец родной? Почему они должны держать меня в хлеву? Пусть сами попробуют понюхать камеру. Это это были опасные слова. За такие слова ставили на учет диссидентов и профилактировали на полную катушку. Кого в психушку, кого в ссылку, кого в тюрьму. Но Вольф и так сидел в тюрьме. Петрунов тяжело вздохнул, но у него был многолетний стаж оперативной работы, А это кое-что дозначило. Дело не в них. Дело в тебе. Ты ведь взялся за это задание. Ты дал слово. Тебе доверились. Ты ведь не можешь дать задний ход. Бросить все на полдороги, как никчемный трус. Наступила тяжелая пауза. Вольф Большими глотками пил водку прямо из горлышка. Этого он не делал никогда в жизни. Подполковник понял, что наступил перелом. Пустая бутылка полетела в сторону. Да, за слово отвечать надо. А то недолго фуфлометом оказаться. Западло это. Находящийся в побеге осужденный Вольф поднял на подполковника глаза. От этого взгляда Александр Иванович поежился. Только если бы вы сразу бросили меня в вертолет и выкинули в зоне, было бы легче. А после всего этого... Вольф обвёл рукой богатый стол. Получается настоящее живодерство. Вот так шкуру и снимают. На следующий день подполковник Петрунов доложил по ВЧ связи генералу Вострецову, что прапорщик Вольф приступил к продолжению задания. «Вы объяснили, какое ответственное дело вы ему доверили?» «Так точно», — отчеканил Петрунов. «Напомнили о долге офицера и коммуниста». «Точно так!» «Сказали, кто держит дело на контроле», — сказал товарищ генерал. «Времени у него немного, мы и так опаздываем. Он об этом знает, знает, товарищ генерал!» Вострецов удовлетворенно кашлянул. «Что ж, хорошо!» Тогда будем ждать результата. Результат будет, товарищ генерал. Вольф очень ответственный и самоотверженный человек. По-моему, вы его перехваливаете. Впрочем, увидим. Глава седьмая. Операция старый друг. ИТК-18 находилась в густом лесу, но голубой, насыщенный озоном и хвоей воздух, по какой-то мистической закономерности не пересекал границы охраняемого периметра и на территории воняло ржавым железом, кухонными отходами, собачьей шерстью и зкамиь здесь содержались осужденные за государственные преступления диссиденты антисоветчики религиозники а также доживающие свой век отрыжки войны каратели полицаи пособники фашистов разоблаченные уже в наши дни и потому избежавшие виселицы Несмотря на то, что административно-надзорный состав носил форму МВД, она служила только прикрытием. Колония находилась в ведении Комитета государственной безопасности СССР, и все работающие здесь являлись его штатными сотрудниками. Прикрытие было сродни секрету Полишинеля, и сами осужденные... И их друзья на воле, и иностранные журналисты, и западные радиоголоса знали истинное положение дел. Вольфа привезли спецавтозаком и сразу положили в лазарет. Многочисленные ссадины, ушибы, гематомы на лице и по всему телу давали к этому все основания. Он один лежал в чистой палате. Много света и воздуха, вежливый персонал, нормальное питание. По сравнению со следственными изоляторами, это был настоящий санаторий. Буржуйская хата. Даже в шей нет. Прокомментировал обстановку кот. «Но их всех в очко!» — зло клацкнул клювом орел. Ши мне в лом. Лучше вши, чем под такую раздачу попасть. Отдуплили по полной, Чуть второй глаз не вышибли, Процедил пират. Паскуды, по рогам ни за что навешали. Хорошо гитару не сломали, Поддержал товарищи черт. Это все наш непутёвый. Квакающим голосом произнесла русалка. «Куда его хрен занес? Так и насмерть затопчут». «Потому что наружен прет, — рыкнул тигр, — нарвется на перья, ему шкуру попортят и от нас клочья полетят». После побоев татуированный мир наполнился звуками. Все обитатели обрели голос. Шипела обвивающая кинжал змея, ржал конь под рыцарем, звонко пел колокол, туго гудел такелаж парусника, звенели цепи, ржаво скрипела колючая проволока, тяжело звякали рыцарские доспехи. Надо помогать хозяину подсказывать, — сварливым голосом сказал кот. Его шкура — это и наши шкуры. Заткнись, котяра, с гнилыми советами. Я никому в шестерке не нанимался, — огрызнулся черт и принялся извлекать из гитары дребезжащие звуки, мало похожие на музыку. «Тебе лишь бы водку жрать!» обиделся кот. В перебранку ввязался пират, потом русалка и женщина с креста. Противные голоса, мат, взаимные упреки и оскорбления наполнили комнату. «Заткнитесь все!» рявкнул Вольф. «А то возьму бритву и срежу к чертовой матери!» Наступила тишина. Вольф не мог понять. Замолчали картинки или успокоился его собственный мозг. От руководства колонии Вольф не шифровался и на пятый день замнач по режиму и опер работе майор Климов вызвал его под предлогом обычной для вновь прибывших контрольно-установочной беседы. Низенький, коренастый, с начинающими редеть рыжими волосами, майор принял его радушно, обнял, угостил чаем с бутербродами и ввел в курс дела. Этот Фогель — крепкий орешек. Идейный враг с явно выраженными национал-сепаратистскими идеями. Он здесь у них вроде как старший, хотя этого не афиширует. Старается держаться середнячком, маскируется конспиратор. Климов с аппетитом ел бутерброды и прихлебывал горячий чай. На лбу у него выступили капельки пота, лицо порозовело. Тебя здесь ждут как героя. Шнитман рассказал про твои подвиги, да и я запустил через своих людей кое-что. Будешь в авторитете. Хотя особо не расслабляйся, они умнее, хитрее и изощренней обычных уголовников. У каждого третье высшее образование, выписывают все журналы, литературные, философские, политические. Персоналу с ними очень трудно. Знаешь, какие вопросы задают, хрен ответишь. Я в угадайку играть не собираюсь. «Сколько убийств за год?» Климов отвел глаза. «Убийств не было. Несчастные случаи самоубийства, да. Одного током шибануло. Один из окна выпал, один повесился. Недавно Баптисту руку циркуляркой отхватило. «А что за этим стоит? Кто знает?» Вольф вздохнул. «Ясно. Что ж, давайте оговорим способы связи и кое-какие практические вопросы. Да пора идти работать!» Майор вытер вспотевший лоб небезупречным платком. «Не спеши. Полежи в лазарете, отдохни, откормись. Не получится. Время подпирает». И потом, что мне вылёживать? Надо дело сделать и возвращаться. Ну, смотри, Климов кивнул, тебе видней. Здравствуй, Вальдемар! Дядя Иоган мало изменился. Морщинистое лицо умной обезьянки, желчная улыбка, пронзительный взгляд застывших в напряженном прищуре глаз. Он обнял старого знакомого, трижды прижался выбритой щекой, отстранившись, внимательно посмотрел, будто рентгеном просветил. «Да, разделали тебя основательно. Впрочем, я и без этого тебя бы не узнал. Ни за что не узнал». Когда мы виделись, ты был мальчишкой лет тринадцать-четырнадцать. Как отец? Давно не встречались. А мама? Она готовила замечательный форшмак. А какой айсбайн! Настоящая немецкая кухня! С мамой тоже давно не встречался. Да-да, понятно. «Я всегда говорил Генриху, что остаться в стороне от политической борьбы своего народа не удается никому. Он мне не верил, а ведь так и получилось. Пусть не с ним самим, а с его сыном. Ты оказался со мной в одной упряжке». «Начхать мне на политическую борьбу», — зло сказал Вальдемар. «Пусть так». «Но тяга настоящего немца к родине, к собственной автономии, она привела тебя сюда». «Да ну! Сюда меня привел кошелек. Что с того, что я немец? Я в глаза не видал никакой немецкой родины, я в Караганде родился, нахрен мне эта автономия». «Если бы я был негром, но дернул этот гребаный лопатник с этой гребаной пленкой, то также получил бы срок и приехал в эту зону». Иоганн занимал козырное место в авторитетном углу, у окна и вдали от двери. Он сидел на шконке, рядом стоял угрюмый и масластый эстонский националист Вялло. Тщательно подогнанная по фигуре черная зэковская роба и ушитая кепка сидели на Эйно, как эсэсовская форма, и ему это нравилось. «Ты уже все забыл», — презрительно сказал эстонец. «Ведь тебя наверняка дразнили в детстве фашистам, Гитлером, так? Ну и что? Всех дразнили? Евреев меньше, что ли?» «Вот именно! Но если ты заметил, все евреи оказались здесь именно из-за того, что не хотели выносить оскорбления!» Шнитман стоял чуть в стороне и, согласно кивал, всем своим видом изображая борца за идею. В руках он держал банку тушенки. Когда Яков увидел Вольфа, то обрадовался так, будто встретил близкого родственника и сейчас не сводил с него быстрых черных глаз. Я пострадал за пропаганду сионизма. А что плохого в сионизме? Иоганн вздохнул. Я говорил Генриху, что его воспитание даст плохие плоды. Ты полностью... Перенял отцовский нигилизм. А ведь если бы кошелек украл русский карманник, его бы никогда не осудили за шпионаж, даже если бы в нем было десять шпионских пленок. И за побег русского не разукрасили бы таким образом. Ты не задумывался об этом? А вот Эйно и Яков «Прекрасно все понимают!» Яков Семенович кивнул и нетерпеливо перебросил тушенку из руки в руку. «Может, перекусим?» «За разговорами о желудке забыли?» Иоганн недовольно скривился, но возражать не стал. «В политической зоне...» оказалось легче, чем вкрытый. Нет скотской скученности, можно нормально дышать воздухом. К тому же работа отвлекала от однообразия здешней жизни. Все мордовские зоны перерабатывают лес и делают изделия из древесины. В ИТК-18 изготавливали Корпусную мебель, шкафы, стеллажи, шифоньеры. По рекомендации Иоганна, Вольф попал на деревообработку. Просторный светлый цех, много воздуха, приятный запах теплого дерева. Завораживающе вьются тонкие стружки, и корявая доска становится гладкой, будто светящейся изнутри. Этот участок считался самым лучшим, в отличие от лакокрасочного с его ядовитой, разъедающей легкие вонью растворителей. Вольфу нравилось работать здесь, если сосредоточиться, то время летит быстро и день проходит незаметно. Но блатной не должен вкалывать на хозяина, поэтому приходилось отлынивать и маяться от безделья. Под разными предлогами он ходил по производственной зоне, заглядывал во все углы, часами рассматривал проволочное ограждение, интересовался люками и подземными коммуникациями. Когда приходили машины за готовой продукцией, он внимательно наблюдал, как их впускают на территорию и выпускают обратно. Несколько раз пробовал спуститься в подвал или подняться на крышу, но натыкался на массивные замки. В библиотеке он тщательно перелистывал многолетнюю подписку журнала «Техника молодежи» и перерисовывал чертежи дельтаплана и воздушного шара. Хотя он ни у кого ничего не спрашивал, и ни с кем не делился наблюдениями. Как-то вечером Иоганн будто невзначай завел обтекаемый разговор. «Чего ты все вынюхиваешь? Брось людей смешить!» «Дело дохлое. На моей памяти еще никто не ушел. Да и раньше тоже...» «Не знаю, дядя Иоганн, что вы имеете в виду?» «Да то и имею. Думаешь, самый умный?» «Все мотают срок и ждут звонка. А ты хочешь убежать?» Вольф разъяренно оскалился. «Умный не умный, а в зоне гнить не хочу и не буду». «И куда ж ты денешься?» Желчно улыбнулся Иоганн. «Куда? Куда?» «Туда!» «Птицей по воздуху полечу, Кротом под землей проползу, Буром сквозь стену выломлюсь!» Вольф осекся и настороженно огляделся по сторонам. Отряд готовился к отбою. Антисоветчики Якушев и Васьков с одинаковыми безобразными шрамами на лбах, таращились друг на друга выпученными, как у лягушек, глазами и вяло играли в карты. Украинский националист Волосюк читал газету, Баптист Филиппов доказывал что-то адвентисту седьмого дня Титову, шпион Кацман писал письмо, полицай Головко зашивал порванную робу только грузинский диссидент Порцвания и сионист Кацман оторвались от своих дел, заинтересовавшись шумом, но встретившись взглядом с Вольфом, поспешно опустили головы. Любопытство не приветствуется в любой зоне. и парень! Иоган перестал улыбаться. Такой настрой мне известен. Только он не на ту волю приводит. Кого током на запретке убьет, кто на пулю нарвется. А потом на кладбище, вон там, в лощине, за зоной, закапывают, как собак, ни гроба, ни креста, ни таблички с именем, Вот тебе и вся воля. Ладно, разберемся. Вольф явно не был настроен на продолжение разговора, но Иоганн не обращал внимания на такие мелочи. — Здесь главное — уметь ждать, — спокойно продолжал он. — Мы тут газеты читаем и по строчкам и между ними обстановка меняется. Через пару-тройку лет нас выпускать начнут, вот посмотришь, а еще через пять годков немецкую автономию разрешат вполне официально. Вольф недобро усмехнулся. А тебе, дядя Иоганн, орден дадут и сделают президентом. А Яшу Шнитмана министром торговли назначат. «Кстати, ты уже сколько отсидел?» «Десять лет, два месяца». «Так нахрен тебе переменный?» «Если хоть так, хоть этак, через два года УДО светит». Примечание «УДО» — условно-досрочное освобождение. Конец примечания. «А мне...» «Чего не меняй! Двенадцать зим топтаться!» «Все, вяжем базар!» Резко вскочив, Вольф вышел на улицу. Там прохаживались, сидели на корточках, курили, собравшись в кружок, обитатели восемнадцатой зоны. «Слышь, кореш, дай закурить!» Откуда-то сбоку приблизился сутулый мужик с грубым, будто вылепленным из папье-маше лицом, на котором застыла гримаса вечного недовольства. Не курю. Да? А раньше вроде курил. А мы чего, встречались раньше-то? Враждебно спросил волк, взглядом фотографируя собеседника. Колючие глаза, раздвоенный нос, пересохшие губы. В памяти не всплывало ничего, связанного с этим типом. «Да вроде. Ты откуда? Офиг ли ты? Опер, что ли? Давай, дергай отсюда, быстро!» Недовольно бармача, человек отошел. По виду он был похож на обычного блатного вора или грабителя. Да и все остальные мало походили на мучеников совести, обыкновенные зеки с обычными для арестантов разговорами о жратве, передачах, свиданиях, бабах. Никто не строил планов вооруженного восстания, не разрабатывал стратегии переустройства государства, не писал молоком на волю тайных писем единомышленникам, а если ссорились, то не на почве идейных разногласий, а из-за обычной бытовой чепухи. Иногда Вольфу казалось, что здесь вообще нет политиков, Васьков, например, бросил чернильницей в инструктора райкома партии, который трахнул его жену. Отсидев 15 суток, он не успокоился и вновь пошел разбираться с обидчиком, разбил витраж в вестибюлю и опрокинул бюст Ленина, у которого при этом откололся гипсовый нос. Оскорбленного мужа арестовали за хулиганство, И вместо того, чтобы каяться и дожидаться приговора, скорее всего, условного, Васьков вытатуировал на лбу «Раб КПСС». Теперь он получил политическую статью и восемь лет, а надпись «Тюремные врачи вырезали без наркоза». Края раны грубо зашили, кожа натянулась, отчего глаза неестественно раскрылись и не закрывались даже во время сна, поэтому на ночь Васьков прикрывал лицо тряпицей. Надо сказать, что лояльности к власти у него не добавилось. Настоящим антисоветским реликтом был Андрей Головко, который в молодости служил полицаем. Высокий, угрюмый мужик, крепкий, несмотря на то, что перешагнул за шестьдесят, с безжалостными глазами, в которых отражалась кровь и огни пожаров. Сразу после войны по недолгому закону жестокой справедливости его бы вздернули на виселицу. Потом, в годы, когда не остыла память о зверствах фашистских прихвостней, скорее всего, расстреляли но он забился в глухую деревню и просуществовал до семидесятых, пока случайно не был опознан бывшим односельчанином. К тому времени нравы смягчились, да и свидетелей не осталось, поэтому смертной казни удалось избежать. Сидел Головко уже лет пятнадцать, угрюмый, молчаливый, Он ненавидел всех вокруг. И выглядел, и вел он себя, как обыкновенный бандит. О чем задумался, незаметно подошел Шнитман. «Этот мужик вчера про тебя спрашивал. Кто да что да откуда...» «Какой мужик?» «Да этот...» который сейчас к тебе подходил. Не знаешь его? Волк пожал плечами. А он-то кто такой? Яков Семенович подмигнул. У него почти та же история, что у тебя. По карманам шарил, а когда арестовали, нашли несколько иностранных паспортов и валюту. Вот ты загремел под фанфары. У Вольфа в мозгу будто молния сверкнула «Хмурый». Несколько раз он покупал у него паспорта иностранцев, необходимые службе нелегальной разведки. На последней покупке Хмурый с дружком-культуристом попытались его ограбить. Выбраться из передряги удалось с трудом, пришлось сломать культуристу шею. Вот она, та случайность, которую не предусмотришь. — Ох! Вспомнил я эту крысу! — презрительно процедил волк. — Своих грабит паскуда! В это время он лихорадочно обдумывал сложившуюся ситуацию. Хмурый знал его как ворон. Больше у него не было никаких зацепок и подозрений, разве что татуировки. Когда они встречались, кожа расписного была чистой. И потом могут спросить, что делал Волк в Москве и зачем ему паспорта. Значит, надо продумать эти вопросы. Ясно, что без продолжения эта история не останется. Продолжение наступило сразу после отбоя. Вольф привычно натянул на голову одеяло, создавая свой индивидуальный ночной мир, когда кто-то тронул его за плечо. В полумраке над ним блестели вытаращенные глаза человека-лягушки, то ли Якушев, то ли Васьков. Вольф их путал тебя зовут человек лягушка указал в сторону авторитетного угла кто зовет общество ну управление сразу поняв в чем дело вольф изобразил широкий зевок ладно иди я сейчас это был тактический прием одно дело когда тебя ведут на разборку, вроде как под конвоем, другое, когда приходишь сам, честно и добровольно. Мелочь, конечно, но вся жизнь состоит из мелочей, особенно в тюрьме. Иоганн Фогель сидел посередине, по левую руку от него горбился волосюк, по правую вытянулся, будто проглотив аршин, «Эй, вялло». Рядом на табуретках устроились антисоветчик Азаров, скопец Каныхин и шалва Порцвания. Чуть в стороне стоял готовый делать предъяву хмурый. Не обращая на него внимания, Вольф поздоровался. «Приветствую, почтенное общество! Оказывается, и у вас блаткомитет есть». — Что есть? — не понял Фогель. — Блаткомитет! — Вольф обвел рукой собравшихся. — Не говори таких слов, Вальдемар! — Иоганн недовольно поморщился. — Никаких блатных здесь нет. Это правление, совет. — У одного из наших товарищей есть к тебе претензии! — Фогель указал на Хмурова. «У него? Ко мне?» У Вольфа от возмущения даже дух перехватило. «Да какой он товарищ! Это же крыса! У нас с ним дела были. Так заманил гад на чердак, привел здоровенного жлоба, как два шкафа. Отобрали у меня бабки и хотели грохнуть. Не так, что ли? И у тебя, сука, ко мне претензии?» Хмурый немного смутился. «Это не я. Это Висюк. Он деньги отбирал. А потом вы меня отбуцкали, ребро сломали, за малым не замочили. Так что в этом мы квиты?» Вор приободрился и пошел в атаку. «А вот скажи, зачем ты паспорта покупал, особенно... «Забугорные!» «И что у тебя за пушка была шпионская?» «Глохни, крыса!» «С тобой западло базарить!» «Не знаю, как у вас!» «А в путевой зоне крысу под шконкой прогоняют!» «И в шерсть!» «Не командуй здесь, Вольф!» «У нас тут своих командиров хватает!» «Степенно, — сказал Коныхин, — поглаживая подбородок. Жест напоминал о том, что на воле он носил старообрядческую бороду. Лицо у скобца было суровым, от него исходила мощная энергетическая волна, характерная для решительных и волевых людей. Сейчас не о нем речь. Зачем тебе паспорта? Какой ты Особенный пистолет при себе носил. Ответь обществу по порядку. Как зачем паспорта? Вы еще спросите, зачем кошельки? У меня Кент под документам работал. Он такие ксивые лепил, в жизни не отличишь. А из чего их делать? На газетке рисовать? потому настоящие бланки край нужны, особенно если за бугорный попадется. Один цеховик по такому в Италию свалил. Немеренные бабки отстегнул. «А пистолет?» — с интересом спросил Порцвания. «Что за пистолет такой хитрый?» Вольф пожал плечами. «Пушка как пушка». «На Катране купил у залетного из Ростова. Может, Браунинг, может, шпаллер «Не Шпалер, точно. Нет такого названия», — сказал Эйна. «Ну, не знаю я, как его зовут. Не знаю. Чего вы привязались с этим пистолетом? Какие предъявы мне хмурый сделал. Фигня одна. А я ему крысятничество предъявляю». Давай теперь с этим разберемся. Тут не с чем разбираться, вмешался Азаров. Это был настоящий антисоветчик, держатель подпольной типографии. Нас личные счеты не интересуют. А вот на сетка другое дело. Нам это очень даже интересно. Фильтруй базар здесь на правление пристально разглядывала расписного шестью парами глаз и по их выражению вольф вдруг понял что между 18 зоной и хатой пересыльной тюрьмы большой разницы нет В случае провалы здесь его также задушат или приколют заточкой или засунут в циркулярную пилу. Тот же Кананыхин или Эйна, или Волосюк. он какие волчьи взгляды. Да и полицай Головко подпишется на мокрое дело без колебаний. А может, и еще специалисты найдутся? — Что еще у тебя есть? — спросил Фогель у Хмурова. «Ты задал вопросы и получил ответы. Мы оценим и то, и другое. Есть что добавить?» Хмурый задумался. «Есть. Когда я его видел, сдается, такой росписи на нем не было». Вольф заставил себя рассмеяться. Он надеялся, что получилось искренне. Ну, клоун, ну даёт! Ты меня что, раздевал? Гляньте все на мои картинки. Или их за год нарисуешь? Привычным для блатных истерическим жестом он рванул рубаху на груди. Посыпались по полу пуговицы. Шесть пар глаз изучали картинную галерею на мускулистом теле. Но эффект оказался обратным ожидаемому. «Подумаешь, габешники что угодно за неделю нарисуют», — зло буркнул Азаров. «А можно и с наколками на них работать», — кивнул головой порцвания. «Их даже к нам засылали. Один под большую печать попал», — со значением сказал Каныхин. «Если даже яйца отрезают!» «Что стоит татуировки сделать?» Согласился Вялло. Волосюк покачал головой. «Гебисты к себе вообще с татуировками не принимают!» «Мой школьный товарищ к ним поступал, а у него на ноге маленький крестик был над коленом. Не взяли?» «Особая примета!» «Он говорит, я его вытравлю!» А они отвечают, тогда шрам будет, все равно, особая примета. Так и не взяли. У Вольфа такая роспись, что ее десять лет колоть надо. Херня все это, болтовня. Наступила тишина. Кто еще хочет сказать, Фогель обвел взглядом членов правления. Желающих не нашлось. Даже Хмурый заметно поскучнел. Он чувствовал, что предъява оказалась неубедительной и теперь ожидал оборотки. «А ты, Вальдемар, что скажешь?» Дядя Иоган с интересом смотрел на старого знакомого. «Одну простую вещь устало произнес Вольф. «Чего мне у вас высиживать? В блатных зонах на стукачах помешаны, там их действительно хватает, за щепотку чая дуют, за ложку сахара, за кусок колбасы. А о чем стучат? О всякой фигне. Кто что сказал, кто заточку сделал, кто малевки на волю шлет. Ну, кинут кого-то в трюм, примечание трюм-карцер, кого-то в другую хату перебросят, опера себе палки в отчет поставят. Что дальше? Разве станут из-за такой шелухи специально человека готовить, да татуировать с головы до ног? У нас зона не блатная, а политическая по-прежнему с интересом разглядывал его дядя Иоганн. «И что?» «Все то же самое. У каждого свое дело, у каждого свой срок. Каждый химичит что-то по мелочи. Я еще во всех ваших примочках не разобрался. И наверняка есть свои утки. Они об этой мелочевке постукивают. Но мне-то что у вас выпытывать?» Может, вы государственный переворот готовите, и у вас в армии всё схвачено? Может, у вас тут радиостанция спрятана, и вы с ЦРУ связь держите? Тогда понятно, серьёзный стукач нужен. А если ничего этого нет, тогда зачем? Хм... Да... Каныхин потер подбородок. Действительно так. Пожалуй, кивнул Порцвания. Он на сто процентов прав, рассмеялся Волосюк. Не знаю. Оно вроде и так правильно, и этак. Как посмотреть? Медленно произнес Эйна. Он держал свою кепочку в руках и с растрепанными соломенного цвета волосами походил на крестьянина. «Болтать все горазды, буркнул Азаров, непонятно что имея в виду. Снова наступила пауза. Окончательный итог должен был подвести Фогель, но он молчал. Напряжение нарастало. «Заговоров у нас тут нет. Это верно», — иронично улыбаясь, сказал дядя Иоганн. «И рация нигде не спрятана». Поэтому то, что сказал Вольф, вполне логично. Обстановка разрядилась. Только сейчас Волк почувствовал, как напряжены нервы и насколько окаменели мышцы. Он незаметно перевел дух и расслабился. «Но я часто встречался с совершенно нелогичными действиями властей», тем же тоном продолжил Иоганн. «Нередко их логика...» как раз и состоит в отсутствии всякой логики. Поэтому этот довод меня не убедил». Атмосфера вновь стала сгущаться. По спине волка потекли струйки холодного пота. «Зачем наш друг скупал паспорта?» Фогель перестал улыбаться. Объяснить это можно по-разному. Он сам дал одно вполне правдоподобное объяснение, но существуют и другие. Если послушать Хмурого, его объяснение, несомненно, будет другим. Не так ли? Хмурый оживленно закивал, он торжествовал. То же касается пистолета. И у татуировок есть две правды похожие, они наносились много лет, но есть похожие похожести. Если власть сильно захочет, она может сделать все очень быстро и очень правдоподобно. Поэтому и татуировки меня не убедили. Эйна надел и тщательно поправил черную кепку. Теперь он вновь стал похож на эсэсовца. Порцвание сжал кулаки, почернел лицом Каныхин. Хмурый с угрожающим видом подошел ближе. Волк снова напрягся, и изготовился к бою. Интересно, есть ли у них оружие? Хмурый в любом случае умрет первым, затем тот, кто окажется быстрее других. Наглядные примеры такого рода очень убедительны и мгновенно охладят пыль остальных. Но ненадолго, за время замешательства, надо успеть выбежать из отряда и добежать до вахты. Вряд ли получится слишком далеко. Лучше выброситься на запретку. По существующим инструкциям, часовой пропускает убегающего и стреляет по преследователям. Это более реальный вариант. Да, я могу предположить, что Вольфа покрыли татуировками, чтобы он вошел к нам в доверие. Продолжал сторонник немецкой автономии. Но много лет назад, когда Вальдемар был маленьким мальчиком, а я находился в гостях у его отца, в дом пришел милиционер и изъял самодельный пистолет. При этом он сказал что Вальдемар дружит с преступниками, настоящими бандитами. Я не могу предположить, что это была уловка властей. А ведь была, отстраненно подумал Вольф, и язуитская уловка, о которой, если бы не случай, мы бы никогда не узнали. И это был... Первый шаг Вальдемара по пути, который вполне логично привел его сюда. Вот в эту логику я вполне верю. Порцвание разжал кулаки и хрустнул пальцами. Эйно снял кепку и без особого успеха пригладил редкие волосы. Хмурый, будто невзначай, сделал шаг назад. И еще... Иоганн снова улыбнулся. Если бы Вольф был тем, за кого его принял хмурый, то он всячески бы пытался войти в доверие, а он не стал выдавать себя за противника режима и дал понять, что ему вообще наплевать на политическую борьбу. Поэтому я ему «Полностью доверяю!» Иоганн замолчал и обвел соратников внимательным взглядом. «У кого есть другое мнение?» Наступила тишина. «У тебя, Шалва?» — требовательно спросил Фогель. Порцвания покачал головой. «У тебя, Виктор?» «Нет», — поколебавшись, ответил Азаров. «Да все ты верно расписал», — восторженно улыбаясь, сказал Волосюк. «Вот голова у человека! Нам до него, как до неба!» Убедительно кивнул Кононыхин. «Согласен» не очень убежденно, произнес вялло. «Тогда все сомнения сняты», — подвел итог Фогель. Обвинения Хмурого не подтвердились. «Он будет наказан. А теперь спать». На следующий день В распиловочном цехе плохо закрепленная доска, соскользнув со штабеля, сломала хмурому ключицу, руку в двух местах и расплющила ступню. Если это было обещанное наказание, то прекрасно организованное, если совпадение, то очень удачное, как бы то ни было. Вора увезли на больничку, и у Вольфа отпала необходимость следить за подходящими сзади. Впрочем, в этот же день он обзавелся новыми врагами. После вечерней проверки Порцвания и Якушев заспорили о правах и свободах. Э, «Ты скажи, почему нельзя новый мир выписывать?» С кавказским темпераментом кричал Шалва. «Я не говорю про другие журналы, про Америку, например, но ведь Новый мир наш, советский журнал, там ни порнографии, ничего такого. На воле его свободно выписывают, продают в киосках. Почему мне запрещено?» «Потому что там Солженицына печатали», — объяснил Якушев. «Вдруг еще что-то такое тиснут, а мы здесь прочтем». «Солженицына по команде Хрущева напечатали. Ему даже хотели Ленинскую премию дать». «Хрущеву?» — еще сильнее вытаращился Якушев. «Да нет!» — портзвание с досадой махнул рукой. «Хрущев Солженицыну хотел Ленинскую премию дать. Так почему нельзя?» Журнал коммунист можно, политическое самообразование можно, огонек можно, а новый мир нельзя. Это же не иностранный журнал, а иностранные разрешают, сказал Якушев. он матрасов Корею выписал, читает их хочет с крокодила. Со стороны умывальной послышались звуки ударов, возня. Потом раздался жалобный крик. Узнав голос Шнитмана, волк в три прыжка оказался на месте. Бледный, как мел, Яков Семенович сидел на полу, прислонившись к нарам и зажимал рукой нос, из которого лилась кровь. Другой рукой он машинально отряхивал перепачканную рубаху, так что брызги летели во все стороны. Он был близок к потере сознания, но порывался подняться и, захлебываясь, бормотал. «Меня никто никогда не бил». «Ты за это ответишь, гнида. Я тебя достану». Андрей Головко, вытирая запачканную кровью руку, пнул его ногой в бок. заткнись, жидиара, на смерть забью. Вольф схватил полицая за шиворот и оттащил в сторону. Ты что, дед? О душе пора думать, а не махаловки затевать. Тот резко повернулся. Заткнись, и не лезь, гаркнул он с неожиданной и непривычной властной интонацией. Стой тихо и дыши в тряпку, пока до тебя дело не дошло. Что ты про душу-то знаешь? Мне твоя немчура не только в душу наплевала, всю жизнь искалечила. Паскуды! Я пацаном был, только восемнадцать стукнуло. Они меня посулами сманили. Потом сами сбегли, а меня на муки бросили. И ты такой же гад. Долбанулся старый. Шнитман-то тут при чем? Да при том! Ты с ним два сапога пара. Жаль, не всех жидяр я передушил. Их с малолетства надо на штык сажать или в огонь. И вас, фашистов, туда же! Моя бы воля, я б вас рядом к стенке прислонил. «А ну, беги, коли жить хочешь!» Вольф протянул руку, словно желая взять разбушевавшегося головко за пуговицу. «Ты, сука, что думаешь?» Медленно и зловеще произнес он. «Я твой фуфловый базар слушать буду!» Полицай смотрел на него в упор, побелевшими от ненависти глазами. Сейчас он не казался стариком, он явно ощущал на плечах черную форму и тяжесть винтовки в руках. Много лет назад беззащитные люди, встречая этот взгляд, испытывали безысходный животный ужас, и сейчас он смаковал сладость безвозвратно ушедших времен. В распыл пущу, фашистское семя. В ногах валяться будешь, сапоги лизать. Глохни, старый козел. Без выражения сказал Вольф и ткнул его пальцем под грудь, быстрым, коротким движением, рядом с пуговицей, за которую, казалось, только что хотел ухватиться. Вот Та машина времени перенесла Головко в современность, где не было ни формы, ни винтовки, ни власти, ни силы. Лицо его посинело, он согнулся, как перочинный нож, и, судорожно хватая ртом воздух, повалился на дощатый пол. В отряде наступила тишина. Только всхлипывал Шнитман И сипел задыхающийся головко.